Глава вторая Однажды ночью, около одиннадцати часов, их разбудил топот лошади, о с т а н о в и в ш е й с я прямо перед их домом. Служанка отворила слуховое окошко на чердаке и некоторое время перекликалась с человеком, продолжавшим стоять внизу на улице. Он приехал за доктором. У него было письмо. н а с т а з и дрожа от холода, спустилась по ступенькам и стала отпирать замок и засовы один за другим. Человек оставил лошадь на улице и, следуя за служанкой, неожиданно вошел в комнату. Он достал из своей шерстяной шапки с серыми кисточками письмо, завернутое в платок, и вежливо протянул его Шарлю, облокотившемуся на подушку, чтобы его прочитать. н а с т а з и й стояла около кровати со свечкой в руках. Мадам повернулась спиной и в смущении лежала лицом к стенке. В этом письме, запечатанном маленькой синей сургучной печатью, господина б а а р и умоляли немедленно отправиться на ферму Берто, чтобы вправить сломанную ногу. От Тоста до Берто добрых шесть километров, если ехать через Лонгвиль и Сен-Виктор. Ночь была темная. Госпожа Бавари боялась, как бы с мужем чего-нибудь не приключилось. В конце концов было решено, чтобы конюх поехал вперед, а Шарль выйдет через три часа, когда взойдет луна. Ему должны были выслать навстречу мальчика, который покажет дорогу на ферму и откроет ему в о р о т Около четырех часов утра Шарль, плотно закутавшись в плащ, выехал на ферму Берто. Еще не очнувшись от сна и теплоты постели, он мерно покачивался под мирную рысь своей лошади. Когда лошадь внезапно останавливалась сама перед рвами, вырытыми по краю межи и обсаженными колючками, Шарль от толчка просыпался, вспоминал о сломанной ноге и пытался восстановить в памяти все известные ему случаи перелома. Дождь прекратился, начинался рассвет. На голых ветвях яблонь неподвижно сидели птицы, с взъерошенными от утреннего холодного ветра перьями. Плоские поля расстилались в бесконечность, купы деревьев, расположенные вокруг ферм на равных расстояниях, были похожи на темно-фиолетовые пятна на этой огромной серой равнине, с л и в а в ш и е с я на горизонте с пасмурным небом. Порой Шарль открывал глаза, но когда он уставал думать, им овладевал сон. и он снова погружался в какое-то оцепенение. Недавние впечатления смешивались с далекими воспоминаниями. Сознание его двоилось, и он видел себя одновременно студентом и женатым, спящим в своей постели, как это было недавно в действительности, и проходящим, как некогда, по операционному залу. И горячий пар компрессов смешивался в его сознании со свежим запахом росы. Он слышал, как дышит рядом его жена. Проезжая в Ассунвиль, он заметил маленького мальчика, сидевшего на траве у края канавы. — Это вы, доктор? — спросил он. И, услышав ответ Шарля, мальчик взял в руки свои деревянные башмаки и побежал вперед. По дороге, поговорив со своим проводником, лекарь понял, что господин Руо был, по всей вероятности, одним из самых зажиточных сельских хозяев. Он сломал себе ногу накануне вечером в крещенский сочельник, возвращаясь с пирушки от соседа. Жена его умерла два года назад. С ним жила только его барышня, помогавшая ему по хозяйству. Колеи стали глубже. Они приближались к Берто. Мальчуган, юркнув в отверстие, проделанное в живой изгороди, Внезапно исчез и вскоре снова появился на дворе, чтобы отпереть ворота. Лошадь скользила по мокрой траве. Шарли нагибался, проезжая под ветвями. Сторожевые псы лаяли у будок и рвались на цепях. У самого въезда в Берто лошадь Шарли испугалась и шарахнулась в сторону. Ферма казалась богатой. В конюшнях через открытые двери... видны были сильные рабочие лошади спокойно жеавшие в о в е с из новых колод вдоль всех строений тянулась издавая пар широкая полоса навоза и среди кур и индюшек поклевывали зерна пять шесть павлинов большая роскошь на нормандских птичьих дворах овчарня была длинная арига с гладкими как ладонь стенами очень высокая под навесом стояли две большие телеги и четыре плуга с кнутами, хомутами и полной упряжью. Их синие шерстяные покрывала были покрыты тонкой пылью, идущей от амбаров. Слегка покатый двор был обсажен через ровные промежутки деревьями, и у небольшого стоячего пруда раздавалось веселое гоготание гусей. Молодая женщина в голубом шерстяном платье, украшенном тремя в о л а н а м и показалась на пороге дома. встретила господина Бавари и пригласила его в кухню, где пылал огромный камин. Вокруг в горшках разной величины варился завтрак для слуг, и тут же у очага сушилась мокрая одежда. Лопатка для угля, щипцы и мехи все было огромных размеров и блестело своими металлическими частями, вычищенными и отполированными, как зеркало, а вдоль стены... Была развешена б е с к о н е ч н ы е к у х о н н ы е утварь, о т р а ж а в ш а е неровным блеском яркое пламя очага и первые лучи заглянувшего в окна солнца. Шарль поднялся в комнату больного. Он застал его в постели, обливавшегося потом под одеялами. Бумажный ночной колпак был отброшен далеко в сторону. Это был толстый маленький человек лет пятидесяти, с белой кожей, голубыми глазами и большой лысиной. С ушей у него свисали серьги. На стуле тут же стоял большой графин с водкой, и больной часто прикладывался к нему, чтобы подкрепиться. Как только он увидел врача, возбуждение его упало, и вместо того, чтобы выругаться, как он это делал уже целых двенадцать часов, он начал жалобно стонать. Перелом был простой, без всяких осложнений. О более легком случае Шарль не смел и мечтать. И вот, вспомнив, как вели себя его учителя у постели больного, он старался подбодрить пациента всевозможными прибаутками, этими хирургическими ласками, похожими на масло, которым смазывают скальпель. Чтобы достать лубок, послали в сарай за дранками. Шарль выбрал одну, разрезал ее на части и остругал ее осколком стекла, Пока служанка разрывала простыни, чтобы сделать бинты, а м а н е у а з е л ь Эмма мастерила маленькие подушечки. Она долго искала свою шкатулку для рукоделий. Отец на нее рассердился. Она ничего не ответила. Но, продолжая шить, она несколько раз уколола палец и подносила его к рту, чтобы высосать кровь. Белизна ее ногтей поразила Шарля. Они блестели и суживались в кончиках пальцев, казались более гладкими, чем слоновые кости из дьеппа и были подстрижены в форме миндалей. И все же рука ее не была красива, она была слишком бледна, с суховатыми суставами пальцев. Кроме того, она была слишком длинной и лишенной гибкости очертаний. Но глаза Эммы... Действительно были прекрасны. Карие они казались благодаря ресницам черными, и взгляд ее был устремлен на собеседника открыто с наивной смелостью. После того, как перевязка была окончена, господин Руо пригласил лекаря заморить червячка перед отъездом. Шарль спустился в зал у нижнего этажа. Два прибора с серебряными кубками были приготовлены на маленьком столе близ широкой кровати под ситцевым балдахином, на котором были изображены турки. От высокого дубового шкафа, стоявшего против окна, исходил запах ириса и сырых простынь. На полу по углам стояли мешки с зерном. Это были излишки, не поместившиеся в соседнем амбаре, куда вели три каменные ступени. Украшением комнаты была головами нервы, нарисованная углем и висевшая на гвозде посреди стены, выкрашенной в зеленую, но облупившуюся от селитры краску. Рисунок был в золотой раме, и внизу готическими буквами было написано «Моему дорогому папе». Сначала поговорили о больном, затем о погоде, о сильных холодах, о волках, которые рыскали ночью по полям. Мадемуазель Руо жилось на ферме не очень весело, особенно теперь, когда ей приходилось одной заниматься хозяйством. В комнате было холодно, и она во время еды дрожала, и полные губы, которые она по привычке покусывала, когда разговор прерывался, слегка приподнимались. Ее шея выступала из белого о т л о ж н н о г о воротничка. Черные волосы, уложенные на голове двумя густыми косами, как бы сделанными из одной сплошной массы, до такой степени они были гладки, е разделялись посреди головы тонким пробором, выделявшим линию черепа. Едва открывая кончик ушей, волосы сливались на затылке в пышный шиньон, обрамлявший волнистыми локонами виски. Деревенский лекарь видел такую прическу первый раз в жизни. Ее щеки были розовы. Черепаховый лорнет был засунут между пуговицами ею лифа, как у мужчины. Когда Шарль, поднявшись наверх, чтобы проститься со стариком р о снова вошел перед отъездом в залу, он застал ее у окна. Прислонясь лбом к стеклу, она смотрела в сад, н а п р о к и н у т ы е ветром подпорки бобовых грядок. Она вернулась. — Вы что-нибудь ищете? — спросила она. — Простите, я потерял хлыст. И он принялся шарить по кровати, за дверьми и под стульями. Хлыст завалился за мешки у стены. Монемуазель Эмма его заметила и склонилась над мешками с зерном. Шарль из вежливости подбежал к ней и, протянув руку в том же направлении, почувствовал, что грудь его коснулась спины молодой девушки, согнувшейся под ним. Она выпрямилась и, сильно покраснев, взглянула на него через плечо и протянула ему хлыст. Вместо того, чтобы вернуться в Берто через три дня, как он обещал, Шарль вернулся туда уже на следующее утро. Затем он стал приезжать аккуратно два раза в неделю, не считая тех визитов, когда он приезжал как бы случайно. Впрочем, все было очень хорошо. Воздоровление шло нормально, и когда через сорок шесть дней соседи увидели, как папаша Руо сам стал передвигаться в своей лачуге, к господину б а в а р и стали относиться как к искусному врачу. Старик Руо говорил, что его не могли бы вылечить успешнее лучшие врачи и Вето, и даже самого Руана. А Шарль и не задумывался над тем, почему он с такой радостью ездил в Берто. А если бы и подумал, то, несомненно, приписал бы свое рвение серьезности перелома, а, может быть, и надежде на хороший гонорар. И все же, как бы то ни было, эти поездки на ферму были очаровательным исключением в его бедной будничной жизни. В эти дни он вставал рано. Спешил, мчался голопом, соскакивал с лошади, вытирал ноги от траву и перед тем, как войти, натягивал на руки свои черные перчатки. Он любил, въезжая во двор фермы, задевать плечом открывавшуюся внутрь калитку, любил слушать крик петуха на заборе, встречать мальчишек, выбегавших ему навстречу. Он любил и овин, и конюшни. Он любил старика р у который хлопал его по ладони, называя своим спасителем. Он любил маленькие деревянные галоши мадемуазель Эммы, стучавшие по вымытым плиткам кухонного пола. Высокие каблуки подошвы с сухим треском стукались о кожу ботинок. Она всегда провожала его до первых ступенек крыльца. Когда его лошади не было, они ее поджидали вместе. Попрощавшись, они больше не разговаривали. ветер окружал ее со всех сторон развивая завитки волос выбившиеся на ее з а т ы л к е или поднимал вокруг ее стана повязки фартука взвивавшиеся как в ы м п е л а как то раз была оттепель кора на деревьях была мокрая и снег таял на крышах она стояла на крыльце потом она пошла за зонтиком и открыла его сизый шелковый зонтик пронизанный лучами солнца Переливался мелькающим блеском на ее белой коже. Она улыбалась мягкому теплу. Слышно было, как капли одна за другой падали на туго натянутую ткань. Первое время, когда Шарль начал ездить в Берто, госпожа Бавари почти ежедневно расспрашивала о больном, и даже в прихода расходной книги, которой она ведала, отвела господину Руо прекрасную чистую страницу. Но, узнав, что у него дочь, она стала наводить более подробные справки. Она узнала, что мадемуазель Ро, воспитанная в монастыре у р с у л и н о к получила, как говорится, прекрасное образование. Училась танцем, знала географию, рисовала, умела вышивать и играть на фортепиано. И о т о г о было достаточно. «Так вот почему», — говорила она себе, — У него такое радостное лицо, когда он собирается к ней ехать. Вот почему он надевает новый жилет, не боясь испортить его под дождем. Ах, какая женщина, какая женщина!» И она инстинктивно возненавидела мадемуазель р у Вначале она облегчала душу всевозможными намеками, но Шарлих не понимал. Затем разными случайными разговорами... которые Шарль пропускал мимо, опасаясь бури. В конце концов она пустила в ход откровенную ругань, и Шарль не знал, что отвечать. Зачем это ему нужно возвращаться в Берто? Ведь господин Руо выздоровел, и люди эти ему еще не заплатили. Ах, конечно, там есть одно лицо, умеющее поболтать, эткая вышивальщица, образованная девушка. Так вот что ему нравится. Ему нужны городские девушки, и так без конца. Дочка папаши Руо — городская барышня. Ах, вот как! Дед их был пастухом. Их двоюродный брат чуть не попал в тюрьму за драку во время ссоры. Нечего корчить важную рожу и показываться по воскресеньям в церкви в шелковом платье точно какая-нибудь графиня. А в общем, р о бедняк. И если бы не прошлогодняя репа, ему, пожалуй, не удалось бы заплатить свои недоимки. ш а р л е т т а наскучила, и он перестал бывать в Берто. Элоиза заставила его поклясться перед молитвенником, что он больше туда не поедет. Она безудержно рыдала и в припадке любви осыпала его бесчисленными поцелуями. Он послушался. Но острота его желания как б бы возмутилась против такого подчинения, и он с каким-то наивным лицемерием решил, что запрещение ее видеть дает ему право ее любить. К тому же вдова была худа, и зубы у нее были длинные и острые. Круглый год она носила маленькую черную шаль, кончики которой свешивались между лопатками. Тощие талии и плоские бедра ее — были обтянуты слишком узким, похожим на футляр, платьем, которое открывало ее щиколотки с тесемками широких башмаков, натянутых на серые чулки. Мать Шарля навещала их довольно часто. И уже через несколько дней невестка перетянула ее на свою сторону. И обе, как два ножа, кололи его своими замечаниями и разговорами. Не следует так много есть. К чему угощать вином первого встречного? Какое упрямство не носить фуфайку? Случилось так, что в начале весны ингувильский нотариус, у которого хранились сбережения вдовы Юбек, пустился вдруг в прекрасное плавание, забрав с собой все в е р е н н ы е ему деньги. Правда, у Элоизы, кроме доли в торговом судне, оценивавшейся в шесть тысяч франков, Остался еще дом на улице Святого Франциска, но от всего этого состояния, о котором так много говорили, в сущности, почти ничего не оказалось, если не считать кое-какой мебели и тряпок. Дьепский дом был заложен и перезаложен настолько, что закладная подточила его до последней балки. Какую сумму она отдала нотариусу, одному только Богу было известно. А доля в судне не стоила больше тысячи икью. Значит, она соврала, эта милая дама. Бавари-отец в ярости сломал стула мостовую, обвиняя свою жену в том, что она погубила сына, обрекла его на жизнь с клячей, с б р у и которой не с т о и л о ее шкуры. Родители приехали в тост. Произошло объяснение. Разыгралась тяжелая сцена. Элоиза, рыдая, кинулась в объятия мужа, заклиная его защитить ее от его родителей ш а р л ь решил объясниться с родителями сам они рассердились и уехали но толчок был дан через неделю в то время как э л о и з а развешивала белье на дворе у нее пошла горлом кровь и на следующий день как раз в то время когда шарль повернувшись лицом к окну задергивал занавеску она крикнула ах боже мой вздохнула и упала без сознания. Она была мертва. Какая неожиданность! Когда все было окончено на кладбище, Шарль вернулся к себе домой. Внизу никого не было. Он поднялся в первый этаж, зашел в комнату и увидел платье, еще висевшее у Алькова. И тут он облокотился конторку, и так просидел до вечера в мучительном раздумье. Как бы то ни было, она его любила.